медальон о такая это даль незаглядная, мама же родилась в восемнадцатом году между прочим отличная идея давать в газете галерею судеб двадцатого века получается настоящий портрет эпохи лично я считаю в этом деле как в антиквариате любая даже незамысловатая вещица через сто лет становится ценной и Жаль, что припоздали. Еще три года назад вы могли бы взять интервью лично у мамы. Она до последней минуты оставалась в ясной памяти. Но я попробую. Значит, восемнадцатый год, окраина рухнувшей империи, Владивосток. Власть гуляет от белых к красным, а бант этих разных шаек, леек, зеленых, коричневых, тех вообще без счету. И дед мой. Отец моей мамы точно так же переходил от белых к красным и обратно, а по пути еще заруливал каким-нибудь бандитом. Тот еще был деятель, как сейчас понимаю. В семье появлялся, будто полная луна. Хорошо, если раз в месяц. И вот пришла пора бабушке рожать. Прихватила ее прямо на бульваре. А поскольку никто не подходил помочь, многие знали ее мужа, И обходили роженницу за 100 метров, так она и загибалась форменным образом. Присела на скамейку, обхватила живот, а уж не встать, не ни двинуться, никакой возможности. В эти именно минуты проезжала по бульвару кавалькада во главе с любовницей Атамана Семенова. Вы когда-нибудь слышали, читали о ней? Очень жаль. Это была фигура удивительная, из тех, кого называют харизматической личностью. Впрочем, ее по-разному называли. Маша-цыганка, Мария Нахичеванская, Маша-ханум. Красивая была, экстравагантная, на собственном поезде разъезжала, вся в мехах и драгоценностях. Японские журналисты называли ее королевой бриллиантов. Словом, истина — атаманша. Увидев душераздирающую сцену стремительных родов, Маша-цыганка остановилась, спешилась и велела своим бугаям отнести роженицу в ближайший дом, а хозяевам этого дома велела помочь женщине пригрозив что собственноручно спалит халабуду до последнего уголька если те сей момент не сбегают за акушеркой и те само собой очень быстро побежали ветер в ушах свистел акушерка была привезена за пролетку уплачена и бабушка благополучно родила мою маму на другой день Любовница атамана приехала навестить спасенных ею мать и дитя. Нарекла девочку Марией, в честь себя несравненной, сняла шеи медальон и подарила крестнице. Сказала на память и счастливую судьбу. Ну, поначалу судьба у малышки оказалась не очень счастливой. Через четыре года ее мать, моя бабушка, Умерла от каких-то таинственных печёночных колик. Папаша и ранее вполне бесполезный к тому времени вообще растаял в дымке морской, улепетнув на последнем корабле в неизвестном направлении. А девочку дальняя родня определила, как это называлось тогда, дом-сирот, детский приют, неважно, потому как пробыла она там недолго». Видимо, назначенный атаманшей счастливая судьба очнулась и принялась раздувать поры и устраивать случайные обстоятельства. Случайным обстоятельством оказалась командировка во Владивосток известного советского писателя, очень доброго и, между прочим, бездетного человека, который прилетел собирать материал для большого очерка об ударных портовых буднях советских дальневосточников. И все на том же Приморском бульваре, где московского гостя радушные портовики угощали пивом, а воспитательница прогуливала группу детей-сирот, к писателю подбежала маленькая девочка. Под скамейку, видите ли, где он сидел, закатился резиновый мячик, ее любимая игрушка. «Скажите после этого, что судьба не играет в фанты?» Еще как играет. А иначе с чего бы известному советскому писателю всю ночь промается без сна в гостиничном номере, вспоминая бледное личико, и это по-взрослому вежливое спасибо гражданин, когда он вручил девочке мяч. Так моя мама попала в семью известного писателя, автора нескольких книг, о которых сейчас мало кто вспоминает, а в те годы читали за поем. Собственно, семьи-то было он, дядя Рува, и его жена Ирина Марковна, и Руся. У них моя мама и выросла в любви и уважении. К дяде Руве, — вспоминала мама, — часто приходили гости, и Руся хорошо готовила и пекла божественно, так что застолья у нас не переводились. Это были Паустовский, Федин, Бабель. Я тогда не знала, что они небожители. Для меня они были просто друзья дяди Рувы. Разумеется, мама закончила одну из лучших московских школ, играла на фортепиано, до старости, знаете ли, и очень бегла, знала четыре иностранных языка. Как говорит одна моя приятельница, в девочку вложили целое состояние. Ну, состояние — это, конечно, метафора, но... Да, я заметила, вы внимательно посматриваете вокруг. Иногда люди восхищаются, иногда осуждают. Кто-то однажды назвал нашу квартиру антикварной лавкой. Но я привыкла жить среди красивых старинных вещей. Я выросла среди них. Видите ли, дядя Рува был большим ценителем и коллекционером разных диковин. И маму с детства пристрастил, как сам говорил, к восхищению, к любованию, красотой и мастерством. А позже, когда она стала дипломированным врачом, хирургом, да еще и женой дипломата, она и сама любила бродить по лавочкам, развалом всяким, рынком, скобком. Глаз у нее был, папа говорил, хирургически точным. Из кучи хлама вдруг выудит мизинцем какую-нибудь старинную бутылочную пробку венецианского стекла за один франк. Вот, например, гляньте-ка на полку там, рядом с синей вазой, неприметный такой, тускловатый. Это невероятно драгоценная вещь, музейная вещь, кубок Скандербега. Как, не знаете? Национальный албанский герой. Ну да, вы так молоды, для вас слово «албанский» означает нечто интернетное, да? Вы, конечно, не видели старого фильма 53-го, кажется, года «Великий воин Албании» Скандербек. На слух звучит как-то замшело по-советски. Его звали Георгий Кастриотти. Он был в венецианских корней. Жил в пятнадцатом веке, принял ислам, потом отрекся от ислама, возглавил восстание против турок, завоевал такую военную славу, что албанцы назвали его в честь великого Александра Искандера Скандербек. Так вот, на этот кубок мама наткнулась бог знает где, в деревушке в албанских Альпах. Понимаете, ее муж — мой отец. Был известным дипломатом и в расцвете своей карьеры бывал послом и во Франции, и в Великобритании, и в Швеции, а по молодости лет им с мамой приходилось жить и в Монголии, и в Афганистане, вот и в Албании. И мама никогда не сидела сложа руки, никогда не была супругой посла, в том смысле, в каком были многие посольские жены. Она всегда работала, и работала по специальности, много оперировала, порой в немыслимых условиях. Едва обосновавшись на новом месте, сразу находила себе применение в какой-нибудь клинике и всюду оставалась собой, только собой. Она, знаете ли, не была красива в расхожем представлении обывателя о красоте, но в ней столько шарма было, Невысокая, хрупкая, шапка чудесных пепельных кудрей. Знакомясь с ней, люди представить не могли, что перед ними врач, кардиохирург. А я-то помню силу маминого характера. Однажды в детстве я вознамерилась пройти наспор по перилам балкона третьего этажа. Я тогда занималась гимнастикой и мнила себя будущей чемпионкой мира. Успела влезть на стол, и даже поставить ногу на перила. Глянула вниз и оцепенела от страха. А отказаться, значит, струсить? Позор невозможный. Боженька, думаю, спаси меня от этого идиотства. И спас. Откуда ни возьмись, мама влетела, как вихрь, стащила меня за волосы и такую трепку задала. До сих пор помню увесистую тяжесть ее изящной руки. Да. Мама прожила блестящую жизнь, как в таких случаях пишут в некрологах и монографиях «жизнь, богатую событиями». Я вам, конечно, покажу все семейные альбомы, вам же нужно для статьи «Страны», «Города», «Конференции разные», «Сотни спасенных жизней» и так далее. Не в этом дело, понимаете? Она объездила с моим отцом чуть не весь мир была знакома со знаменитыми актерами, писателями, художниками, встречалась с президентами и премьер-министрами, обедала в королевских дворцах в компании чуть не всей европейской знати, дружила с Пикассо, Жаном Габеном, Симоной Синьяре, Невозможно все перечислить. А я представляю себе скамейку на бульваре и несчастную роженицу, которую прихватила прямо на людях, Еще представляю благодетельницу в роскошных мехах да бриллиантах и подарок новорожденный медальон, снятый прямо с лебединой шеи. Такую вот путевку в жизнь дала девочке Мария, любовница Атамана Семенова. Ага, я вспомнила. Ее называли еще Маша Шарабан, По известной кабацкой песне, которую лучше нее, говорят, никто не исполнял. Не затейливые такие куплеты. Ах, что ж ты, милая, да не приходишь, али заморозить меня ты хочешь. Продам я шалью, продам сережки, Куплю я милому эх, сапожки. Рай-рай-рай-рай, да, рай-рай-рай, да, ну и так далее. Забавно, правда? Между прочим, когда в 1920 году отец Серафим вез через щиту тело, казненное большевиками великой княгини Елизаветы Федоровны, сестры последней императрицы, именно Маша Шарабан помогла ему и деньгами, и личным участием благополучно довести до конца скорбную миссию. Так что благодаря ей... Останки Елизаветы Федоровны ныне покоятся в усыпальнице храма Марии Магдалины в Гефсимании, в Иерусалиме. Маша и сама присоединилась к этой миссии и, в конце концов, очутилась в Вейруте, где и начала новую жизнь, разумеется, не на пустом месте, а с некоторым количеством золотых слитков. Позже она вышла замуж за хана Георгия Нахичеванского, в который раз сменив имя на Марию Ханум. Родила ему двоих сыновей, они потом стали офицерами египетской армии. Короче, жила долгую жизнь, аж до 1974 года. И похоронена в Каире на кладбище греческого православного монастыря. «А судьба медальона?» — спросила вдруг гостья, которая так и не сделала в своем блокноте ни единой пометки, слушала, боясь прервать хозяйку. Та помолчал, поднялась и ушла в соседнюю комнату. Минуты через две вернулась. С руки ее свисал, покачиваясь на длинной цепочке, небольшой медальон, обсыпанный мелкими бриллиантами. Старое золото, неразборчивый вензель, изящная вещица, залог счастливой судьбы. Ах шарабан мой, эх шарабан мой, не будет денег тебя продам я. Рай-рай-рай-райда, рай-рай-рай-райда. Эх шарабан мой, мой шарабан.